Я совсем уже хотел лечь спать, и тут увидел письмо от Сони. Длинное. «Привет, Лёва. Я тоже решила написать письмо. Если тебе будет скучно, не читай. Мы поссорились с Кириллом. То есть письмо не про то, но всё равно. Они играли в футбол, а мы с Верой смотрели и сидели на заборе. И тут они стали спорить, что-то там было у них или нет». А потом подрались. И одного мальчика стукнули головой об ворота. И у него кровь пошла из носа. А потом за ним приехал брат и увёз на машине, наверное, к врачу. Всё это было за несколько секунд. А эти продолжали играть, как будто ничего не случилось. Я спросила Кирилла, что с тем мальчиком? А он отвечает: "Откуда я знаю, он же не наш". Понимаешь? Как будто так важно, наш или нет. Я подумала длинно. И решила тебе написать, что ты об этом скажешь. Это не про Кирилла. Я подумала, люди всегда жили в состоянии войны. В древности и потом. Им надо было защищаться от врагов, завоевывать добычу. Всегда у людей были враги-люди. А сейчас можно жить без врагов. Заниматься музыкой, наукой. Или вишни сажать, как мой дедушка. Он только и думает про свой сад. И ни с кем не ссорится. А папа ссорится. с соседями, или если на машине едет, ругает других. А когда хоккей смотрит, кричит про не наших плохое. А ведь он хороший человек. И Кирилл, он же ты не знаешь какой. Он стихи любит, начало двадцатого века. Я и поэтов не знаю таких. И на виолончели играет. Как он так может? Не наш. Я думаю, людям очень трудно уйти от этого враги. И они придумывают их. Иногда в спорте, иногда в жизни. Мы сами привыкли ссориться с Ашками. А ведь там Оля учится. Она в музыкальной школе моя подруга. А в обычной школе нет, она Ашка. Я думаю, скоро появятся новые люди. Им не нужно будет ни с кем воевать. Это отвалится, как хвост. Может, ты такой человек. Тебе же не интересно драться, а интересно... число пи. И мой дедушка точно такой новый человек. Я потом даже не знал, про что думать. Про Соню или про учителя Костю. Соня умная. Но я это и раньше знал. И никак не мог заснуть, смотрел на часы. Мне хотелось увидеть, как закончится день числа пи. Наконец на часах зажглось «Ноль-ноль-ноль-ноль. Я никогда не знаю, это еще конец старого дня или уже начало нового. Сам момент, когда ноль-ноль, ноль-ноль зажигается. Раньше твердо знал, что это следующий день, но на дедушкином телефоне почему-то вместо этого зажигается 24-ноль-ноль. Я сначала не верил, но однажды он специально разрешил мне не спать, чтобы посмотреть». Я проснулся очень поздно. Школу проспал. Никогда такого не было. Обычно, если чуть позже встаю, голова тяжёлая. А тут ясно и ясно. Странно. На кухне записка. Лёва не смогла тебя разбудить. Я ушла в магазин. Скоро вернусь. Если проснешься раньше, на столе мюсли, залей молоком и подогрей в микроволновке. Ничего себе не смогли разбудить, как же я спал. Терпеть не могу тёплые мюсли, они становятся мягкие и тусклые. Наконец-то можно с холодным молоком их съесть. Почему-то голодный очень. Я открыл холодильник и вдруг понял: у меня в голове такая же морозная ясность, как в морозилке. Потому что там сверкающим кристаллом сияет музыка, и я чётко её слышу, могу сыграть и записать. Я играл, потом записывал на клеточках своим способом, а потом, чтобы не забыть и не потерять этот кристалл, записал звук на диктофон. Может, завтра окажется, что я ерунду написал, но сейчас мне нравится. Впервые нравится то, что я придумал. Я не слышал, как щёлкнул замок и пришла бабушка. Лёвка! Холодильник на распашку. Что случилось? Ничего не случилось. А может, и случилось? Я впервые в жизни сделал стоящую вещь. А может и нет. Не знаю. Посмотрим. Салььери влетел на красный, разогнался, не заметил. Ноги бегут отдельно от головы. Зарвёл мотор. Мимо пронёсся какой-то псих, кажется, в нескольких сантиметрах от меня. И тут я очнулся. Отскочил обратно на тротуар. <смех> Кто ещё из нас псих? Ему ведь зелёный вот и дал по глазам. Я стою под светофором, смотрю вверх, прямо до дна этой посреди чёрного неба ослепительное светофорное солнце. Нет, солнце на чёрном небе не бывает. Просто красная планета в темноте, скажем, Марс. Как можно не заметить? Мимо пронеслась еще одна машина. Вечер. Людей почти нет никого. На пустой дороге все мчатся. Конечно, им зеленый. Под колеса может выскочить только самоубийца. Никто бы не затормозил. Не успел. Даже очки вспотели, сползают с носа. Нет. Хорошее воображение — зло. Светофор мигает. Светофор мигает. Конец. Мне выдают 21 секунду зелёного. Слишком много. Перехожу дорогу к реке. Сияют фударины на набережной, отражаются в воде. Сначала отражение чёткое, потом переходит в рябь. Фонарные дорожки сливаются. Я люблю ночную воду. Днём при солнце бывает больно смотреть, слепит глаза. А если день пасмурный, река кажется грязной. Так, ничего особенного, просто много воды. Только ночью можно представить, что это особенное место. И я, особенный человек, вижу это. Больше ведь никого нет. А мог бы сейчас лежать раздавленным в лепешку. Был бы такой особенной лепешкой, потому что с виолончелью. Виолончель в хлам, конечно, в щепке. Вот что было бы жалко. Ну и где ты ходишь? Автобуса долго не было, пошёл пешком. Думаешь, я не могу посмотреть? Один за другим идут. Кто только выдумал эти транспортные приложения в телефоне следить за автобусами? Не было, я долго ждал и пошёл, а тут как раз он меня обогнал. Почему в телефон не можешь программу поставить? Память кончилась. В голове у тебя память кончилась. Чего вот он на меня кричит? Что человек не может просто пойти пешком? Я, между прочим, всё время сижу, а надо ходить. Вот э, Никифоров шагомер купил, теперь специально 1000 шагов накручивает. А я всё в автобусе. Моего одноклассника Никифорова отец уважает. Это всегда козырь. Понятия не имею, есть у него на самом деле шагомер или нет. А у та ещё бездело. У меня, например, нет времени так просто гулять. Конечно, нет. Зато есть время меня ругать. Человек, между прочим, голодный пришёл. Дома не был с 7:45 утра. И вообще, только что чуть не умер, а отцу и дела нет. Котлеты разогрей. Холодное не ешь. И всё. Нет его. Он в своём компьютере. Вот интересно, когда меня нет дома, он всегда за мной следит. Теперь ещё придумали специальные карточки. Зашёл в школу, СМС. Вышел из школы, СМС. Сел на троллейбус, его видно в Яндексе. Зашёл в музыкалку, вышел. Тролейбус подошёл, должен быть дома, прибыть из точки А в Б. Если не пришёл сразу, где мальчик? А когда я дома, всё, можно меня не замечать. Хорошо. Я съедаю котлету холодный, прямо руками из сковородки. Конечно, совсем не трудно закинуть её в микроволновку, но потом ждать целую минуту. И потом, если бы он не сказал: "Разогрей". Котлета проскакивает в меня, и я добрею. Я всегда становлюсь лучше, когда у меня еда внутри. Раскладываю себе красиво на тарелке картошку и еще одну котлету. Добавляю зелень, режу сыр. Я вообще люблю, когда красиво. Но это потом, когда уже котлета в животе. А так элементарный голод глушит все эстетические чувства. Не выдержал. Написал Т. Меня чуть машина не сбила. не отвечает. Что за человек? Я пытался заняться чем-то, но всё время дёргал телефон. Ответила: "Нет". "Нет". Я написал: "Тебе совсем наплевать, да?" И не отправил. Потому что зачем? Значит, да, ей на меня наплевать. Письменные уроки я сделал, а устный ладно, завтра посмотрю. Лучше позанимаюсь. Достаю из чехла виолончель и на секунду вспоминаю, что нас с ней чуть не раздавили. Да, я играю на виолончели. Это труд, я в пределе, нигде не болтаюсь. Все довольны. И никто не понимает, что это побег. Побег за пределы. Родители в музыке не разбираются. Мама, правда, любит иногда слушать. Но никто из них никогда не определит, играю я что задано или нет. Я снимаю очки и сажусь играть. Без очков думается лучше, а я думаю за виолончелью. И звуки и слова сами приходят в голову. Иногда я просто тяну длинные ноты и улетаю головой. Недавно уже не трудно играть, руки не устают, пальцы не болят. Только первый год было тяжело, пока мозоли не наросли. А сейчас я начинаю обычный тют или даже гамму А потом перехожу на своё. В своё вплетается чужое, потом опять вроде бы своё. А иногда руки сами подсказывают, что играть. Пробую разное. Если получается удачно, повторяю. Мысль, повторённая дважды, приобретает объём. Старые композиторы хорошо знали это. Мама хотела, чтобы я играл на скрипке. Представляла себе её мальчик в белой рубашке и бабочке исполняет что-то такое с оркестром. На скрипку меня не взяли. Оказался староват, третий классник. Сказали: "У мальчика большие руки, попробуйте виолончель". Мама сначала переживала: "Как же, вместо скрипки такая здоровая и неудобная штука таскать ещё?" А мне тогда было всё равно, на чём скрипеть, виолончель так виолончель. Слово красивое. Только потом я понял, что мой инструмент особенный. Пианистов довольно много, скрипачей тоже хватает. А виолончелистов мало? И потом виолончель стала отвечать мне. И я понял. У меня появился язык. Новый, другой. Я могу им говорить. Если так будешь заниматься, поедем с тобой на конкурс. Герда и сейчас так говорит. Хотя я занимаюсь. Занимаюсь же. Но конкурсы мне не нужны, и Герда это чувствует. На конкурсе я один раз уже играл. Неудачно, даже на второй тур не прошёл. Переволновался. Я думал, ты и правда чего-то стоишь. А ты? Ты понимаешь или нет, что в любом деле надо быть лучшим? Так и останешься никем. Потом я долго не мог взять в руки инструмент. Я тогда уже понял, что лучшим не стану ни в чём. Да нет, вру. Я ещё думал, своя музыка Если я не могу быть виолончелистом, может, я стану композитором или поэтом, поэтом, который читает свои стихи под виолончель? Да, некоторое время я думал, что и правда особенный, что-то могу, чего-то стою. А потом а потом в моей жизни появился Моцарт. Только когда ставил будильник на телефоне, увидел: "Т", ответила. "Сейчас нормально всё?" О'кей. Извини, была занята. Никогда раньше Тенни не написала бы мне это извини. Ну и я, правда, не написал бы ей о'кей. Какая-то пустота внутри. Лучше бы она вообще ничего не писала. Моцарт ест сосиску в тесте. Школьный столовой. Натянул капюшон и жуёт. Посмотришь на такого, никогда не подумаешь. Ещё и смеётся с набитым ртом. Раньше я думал, что он просто псих. Как вообще его в школу взяли? Потом оказалось, он очень умный. Олимпиады по математике, физике, информатике. Даже не кифов на его фоне как-то побледха. Ведь раньше именно он был везде чемпион. Если у тебя так прекрасно с математикой, зачем ещё музыка? Почему одним ничего, а другим всё и сразу? Я тоже хотел сосиску в тесте. Я всегда ужасно хочу есть. А мне столько нельзя. Это Моцарт как спичка, штаны спаливаются, рубашка вываливается наружу. А я начал толстеть. Качаю пресс и всё равно пузо какое-то растёт. Бегать надо по утрам. Вот что. Тогда можно будет сосиску на каждое перемирие. Сейчас нет. После того, как Моцарт противно жуёт, мне и не хочется. Коржик и компот. Какая-то приютская еда. Как он оказался впереди меня в очереди? Всегда он переходит мне дорогу, даже поесть нормально не даёт. Мы сидим на алгебре, самостоятельная. И я не могу сделать первый номер. В ответе выходит тацкая дробь, а надо перевести в десятичные. Можно делить до старости, она всё не кончается. И периода не выходит никак. Ясно, что у меня ошибка. Так не бывает. Переделал. Еще хуже ответ получается. Ладно, я бросил этот пример и взялся за следующий. Сзади слышно, как Моцарт стучит ручкой по зубам. И никто не делает ему замечаний. Надо же, вот зубы у него. Как у бобра. Мне ужасно мешает этот звук. И вообще, Моцарт меня злит. Злит тем, что он сейчас все сделает и сдаст. И пойдет читать свои... странные книжки или решать сложные мувы всегда дают олимпиадные задачи на десерт. А я решил только две из обязательных шести. И то не факт, что правильно, потому что я тупой. Лёба. Лёба, что случилось? Это не может быть, не может, не делится. Так. Дай, пожалуйста. Второй вариант, извините. Так. В первом примере у вас в учебнике опечатка. Я сейчас исправлю. Дам дополнительные 10 минут, кому нужно. Вот теперь хочется заорать мне. Потому что, во-первых, столько времени зря мучился и настроение испорчено, а остальное тоже не могу решить. А во-вторых, почему мне нельзя вот так заорать, затопать ногами? Мне тоже плохо, очень плохо, но я держу себя в руках. Мы все воспитанные люди, не малыши. Все знаем, как надо. Если кто-то не сдержится, ему скажут: "Как ты себя ведёшь?" А Моцарту можно. Ему всё можно, и никто не ставит его на место, носится с ним как с маленьким. То есть раньше ругали, конечно, не помогало, ещё больше орал. А сейчас у нас появился новый учитель математики, Эппл. И он Моцарта защищает изо всех сил. Надо сказать, и Моцарт слегка успокоился. Такое, как сегодня, редко случается. Эппл ещё извиняется. Он же не виноват, не он эти самостоятельные придумывает. Между прочим, если бы я вот так заорал, никто бы не подумал проверить примеры и извиниться. Главное даже не это. Вот я вижу неправильный ответ и сразу думаю: "Это я виноват. Просто не могу найти свою ошибку". А Моцарт убеждён в своей непогрешимости. Он сразу орёт: "Не может быть!" Лучше бы я про него не знал. Я раньше и не знал, жила и жил нормально. Зачем она мне кинула эту ссылку? Она это т. Я уже перестал обижаться, что она сидит не со мной. Привык. Что говорит только о нём. Конечно, сначала было не очень понятно, что она нашла в этом психие. Я думала, она его просто жалеет. В людях часто заложено желание благотворительности. Ну, у нас есть девочки, они и животных спасают. Одна вообще волонтером ходит в приют с собаками гулять. А Т выгуливает Моцарта. Чтобы ему не так одиноко было. И правильно, надо помогать и богим, ушибленным головой. Ладно. Ладно, просто Т хорошая и добрая. Не должна же она быть злой. И тут мне пришла от неё ссылка. Как бы, между прочим, прямо на уроке. Я сначала не хотел даже открывать. Почти забыл. Но это же-то... Ерунду не посоветуют. И мне всегда хотелось знать, что там в её голове. Ссылка оказалась на его музыку. И я расстроился. Просто ужасно. Вот, она прислала, и теперь я должен слушать, да? Вот ещё. «Больно надо». Ну какую музыку мог написать этот псих? Он и музыке не учился. Математик ладно, музыка-то откуда? Но потом всё же открыл. Любопытно же, до какой степени может дойти человеческое самомнение. Надо считать себя таким гением, чтобы выкладывать свою музыку в интернет, при том, что даже в музыкальную школу не ходишь. Я однажды так выложил стихи на одном сайте. И что? 18 просмотров и всё. хоть бы поругали. Нет, никому не интересно. А я чего ждал? Всё же чего-то ждал, видимо. А он? Чего он ждёт, интересно? Странный ролик. Вроде ничего особенного, просто сочетание звуков на пианино. разные аккорды, а поверх них повторяющиеся набор нот. Я послушал, ничего не понял. Если бы не ты, я забыл бы об этом, ты и всё. Но тут послушал ещё раз, и ещё. Чего на в нём нашла? Эта музыка стала выстраиваться в моей голове. То есть мои уши настроились под неё. Бывают такие 3D картинки, сначала видишь просто узор, Но когда настроишь зрение, проступает совсем другое. Если один раз рассмотришь, потом уже не можешь не видеть, как раньше. Набор аккордов приобрёл удивительную стройность. Я не спал всю ночь, просыпался, втыкал наушники и слушал снова и снова, пока эта музыка не зазвучала в моей голове без всяких наушников. Утром я встал с тяжёлой головой, как после дурного сна. Так бывает, помнишь, что был кошмар, а что конкретное не помнишь. Рассказать невозможно, в словах теряется этот ужас. Что это было? Что? Я взял яйцо и разбил его ложечкой. Оно потекло, оказалось сырым. Мама перепутала, дала мне сырое, а варёное положила в холодильник. У неё тоже было неважное утро. Я смотрел, как это яйцо стекает на стол, и мне на штаны, и в этот момент понял. Вспомнил его музыку и понял, что он Моцарт. А мне никогда не стать таким.